На рассвете, лишь рассеялся густой туман, прикрывавший долину, из поля потянуло ветерком и запахом горелой травы, мы вдвоем пробрались тихим двором, где рядом с желтым бугорком директорской могилы торчала повозка с камнями, видать ее вчера так и не смогли вытащить. Мы скользнули в наш лаз и выбрались к кладбищу. Впрочем, кладбища уже не было. Валялись тут и там побитые и выкорчеванные камни, готовые к отправке, да вывернутая земля. Но когда мы полем направились к реке, мы снова наткнулись на могильные камни, положенные в ряд. Это и была дорога, необычная дорога, проложенная почему-то не в станицу, а в сторону безлюдных гор. Мой спутник на первом же камне будто запнулся. Постоял, глядя себе под ноги, потом наклонился, присел на корточки, на колени, неловко выворачивая на бок голову, что-то вслух прочел. Что? спросил я нетерпеливо. Что ты там читаешь? Не отрываясь от своего странного занятия, он сказал, «Тут лежат Зуйбер». «Зуйбер — это кто?» Он пожал плечами. «Да-да, отец». И переполз к следующему камню. «Тут лежат Умран». «А это кто?» Как и в первый раз он повторил, не глядя на меня. «Да-да, отец». И далее от камня к камню. «Хасан, Дени, Таита, Вахит, Рамзан, Сацита, Ваха». Он оглянулся кругом. Рассвело уже настолько, что нас было видно издалека. Надо было спешно и скрытно уходить. Я поторопил своего спутника. «Пойдем, пойдем, пора!» Он не слышал меня. Переползая от камня к камню, он прочитывал имена, словно повторял на память историю своего рода. Не знаю, сколько бы это продолжалось, если бы дорога не уткнулась в высокий обрывистый берег реки, в пропасть. Наверное, дальше будет мост, его уже начинали строить. Миновав опасный обрыв, мы спустились к реке, перешли по камням на другую сторону и стали удаляться в сторону гор. Мой спутник все оглядывался, пытаясь запомнить это место. Ни он, ни я, конечно, не могли тогда знать, что наступит, придет время, и дети, внуки тех, чьи имена стояли на вечных камнях, вернутся во имя справедливости на свою землю. Они найдут эту дорогу, и каждый из вернувшихся, придя сюда, возьмет камень своих предков, чтобы поставить его на свое место. Они унесут ее всю, и дороги, ведущие в пропасть, не станет. «Может, рвануть к станции?» — спросил последний раз Колька. — На подсобном хозяйстве, знаешь, как здорово. Будем чуреки печь, дылду сварим, а? Алхузур покачал головой и указал на горы. — Тут стрелат, там стрелат. Бормотал упрямо и смотрел себе под ноги. — Ладно, — согласился Колька. — Раз брат, то вместе идти надо. Мы с братом порзы не ходили, ты понял? — Пан и мат, — кивал Алхузур. — Один брат — дыва хлас, а дыва брат — четыре хлас. — Во дают, — воскликнул Колька и тут же оглянулся, Заткнул себе рот, негромко продолжал. «Ты прям как Сашка». «Он то же самое говорил». «Я — Саск», — подтвердил Алхузур. «Я буду хорош, Саск. А там...» Он указал на горы. «Я буду хорош, Алхузур. А хлеб будут?» «Да пих. А кукуруза качкаш А вода будут?» «Хи». Колька нахмурился. В памяти навечно вечно врезанное возникла рыжая теплушка на станции Кубань. Из окошек за решетчатых тянулись руки, губы, молящие глаза... и до сих пор бьющий по ушам крик «Хи-хи-хи-хи!» Так вот, что они просили. Ребята пробирались вдоль узких оврагов, переходящих в складки гор. Попалось огромное дерево грецкого ореха, и Алхузур ловко сшибал орехи палкой, а Колька собирал за пазуху. Потом они ели дикий сладкий шиповник, нашли несколько грибов, но те оказались горькими. Тяжелый дым сопровождал беглецов всю дорогу, и Колька, еще слабый после болезни, часто садился отдыхать. Алхузур же карабкался по камням, лишь голые ноги из-под ватника мелькали. Пока Колька отдыхал, он успевал пробежать по кустам и приносил дикие кислые яблочки и груши. Былышой полза, обычно говорил он, протягивая фрукты и улыбаясь. А в хор дым нет, там хорош будет. Один раз наткнулись на солдат, но те ребят не заметили. Они возились с машиной, которая не весь каким образом сползла на обочину и там застряла. Солдаты матерились, кляли горы. Кляли чеченцев и свою машину в придачу. Колька следил за ними из-за кустов, с горки, которая была над ними. Он прошептал Алхузуру. — Хочешь, я к ним спущусь, попрошу поесть, а? Алхузур задрожал весь, как тогда в колонии. — "Над, над!" закричал он. Двое солдат оглянулись. Едва успели мальчики пригнуться, как раздалась автоматная очередь. Но солдаты пальнули и снова занялись машиной. Стреляли они, видно, на всякий случай. Эхо разносило выстрелы по горам. так что могло показаться поля со всех сторон. Ребята отползли от края и пошли в противоположную сторону. К ночи пришли они к ветхому сарайчику, кашаре, в котором обычно живут пастухи. Так пояснил Алхузур. Около кошара был небольшой садик и огород. Сейчас они оказались в полном забросе. И все-таки ребята отрыли несколько морковин, почистили их от траву и съели, и орехи доели. Ночь была холодной, горы давали о себе знать. Они спали, обнявшись на заломенной подстилке, но все равно мерзли, а накрыться им было нечем. Под утро стало не в мочи, оба дрожали и даже говорить не могли. Языки позастывали. Тогда Алхузур стал бегать вокруг кошары и петь свои странные, булькающие песни. Колька тоже побежал, зарал изо всех сил свою песню. От края до края по горным вершинам, где гордый орел совершает полет. А Сталине мудрым, родном и любимом прекрасные песни слагает народ. Но песня о Сталине его не согрела. Он стал вспоминать песни об Удённом и Климе Ворошилове. Они все скаковые, под лошадиный ритм, бегать удобней. А потом пришла на ум та, которую они орали в спальне. Бродили мы с приятелем вдвоем, бродили мы с приятелем, по диким, по горам, по диким, по горам. Он стал учить алхузур этой песни. Вдвоем они кричали, что есть мочи, прыгали, бегали, толкали друг друга плечами. А потом вышло солнце, пробилось сквозь густой туман, стало чуть теплее. Они легли прямо на траву и снова заснули, счастливые от того, что не надо им больше дрожать от холода. Алхузуру снился родной дом, и мать ругала его, что он не выучил уроков. А Кольке приснился брат Сашка, который пришел к Кошаре и спрашивал, «Зачем спишь? Смотри, хоры кругом, а ты спишь, да?» и все дергал за плечо. Колька проснулся и не мог понять, что же происходит. Над ним стоял Алхузур и еще какой-то мужчина в рыжей бараньей шубе, в зимней шапке и с ружьем в руках. Спыш, да? кричал мужчина странным, переливчатым голосом, который шел прямо из горла. С русским свиным спыш, да? А сам Чичен, да? Алхузур тянул его за руку, державшую ружье. Это ружье он направлял на Кольку. спросу Колька ничего и не понял. Он глаза протер и хотел подняться, но мужчина пхнул ногой, и Колька полетел на земь. больно ударился плечом. Лыжат! закричал мужчина громко. Стрела отбуду! Он опять наставил на Кольку ружье. И Колька лег глазами в землю. Так он лежал и слышал, как кричал мужчина и кричал «Алхузур». Но Алхузур громко говорил по-своему, а мужчина отвечал ему по-русски, наверное, чтобы слышал Колька, чтобы ясно ему было, что его сейчас убьют. Мужчина гремел. «Мой земля, он на мой земля приходит, мой дом, мой сад, а я стрела от за то, я убиват». «Матоха цумна», кричал Алхузур, «не убей, он мане отбает сад, он мане брат называт». Мужчина посмотрел на Кольку. «Хансе хунхью, хазберат, Как зеват?» Колька повернулся. Мужчина посмотрел на Кольку холодно, жестко, и цвет его глаз был такой же стальной, как дуло его ружья, направленного на Кольку. Колька хотел опять приподняться, но мужчина прикрикнул. «Лежат, отвечат. Хансе хунхью, хамелову «Ну, Колька!» — сказал Колька, лежа и глядя на мужчину. Он опустил глаза от ружья и увидел, что на ногах у мужчины обмотки и галоши, крест-накрест повязанные лыком. А тулуп у него драный, видать, долго ходил по колючкам. На голове папаха, такая же драная. А тулуп перепоясан блестящим серебряным ремешком. Ну, точно таким, какой был у них с Сашкой. Странно, но именно папаха и ремешок поразили Кольку, который думать о них не должен. Его убивать собирались. «Колка?» — переспросил мужчина. «А зачем пришел?» «Хор зачем?» «Чичен следишь зачем?» «Я не слежу», — сказал Колька. «Я вот с ним. «Ми брат, ми брат». выклинул Алхузур. «Соклерухэх!» — сказал Горец, повернувшись к Алхузуру. «Махавесо!» — отвечал тот. Горец смотрел на Кольку, на Алхузура и добавил по-русски «Его убить надо! Он будет баяц привадить!» «Махавесо!» — крикнул Алхузур и заплакал. Так и было. Колька лежал и смотрел на мужчину, на ружье, а рядом плакал Алхузур. Колька без страха подумал, что, наверное, его сейчас убьют, как убили Сашку. Он, наверное... Больно только, когда наставляет ружье, а потом, когда выстрелят, больно уже не будет. А они с Сашкой снова встретятся там, где люди превращаются в облака. Они узнают друг друга. Они будут плыть над серебряными вершинами Кавказских гор, золотыми круглыми тучками, и Колька скажет. «Здравствуй, Сашка. Тебе тут хорошо?» А Сашка ответит. «Ну, конечно, мне тут хорошо». «А я с Алхузуром подружился», — скажет Колька. «Он тоже нам с тобой брат». Я думаю, что все люди братья, скажет Сашка, и они поплывут, поплывут. Далеко-далеко, туда, где горы сходит в море, и люди никогда не слышали о войне, где брат убивает брата. Пришел Колька в себя не скоро. Он не знал, сколько времени миновало с тех пор, как его убивали. А может, его уже убили? Рядом с Колька сидел Алхузур и по-прежнему плакал, но горца нигде не было и стояла в сумерках тишина. Колька удивился, что Алхузур еще плачет, и спросил «Он тебя обидел?» Алхузур услышал голос и заплакал еще сильней. Он вытирал слезы рукой и полой ватника, из дырок которого торчала горелая вата. От ватника пахло пожаром. Алхузур выдергивал вату и пускал ее по ветру. И Колька опять спросил, «Чего ревешь?» «И зачем дергаешь вату?» Тот вытер рукавом лицо и посмотрел на Кольку. «Я думает, что ты рад. «Вот еще придумал! Ты глаза закрыват, и так вот хыр-хыр!» Алхузур изобразил хрип. «А я остановился плохо. Один брат, не брат», — Колька сказал. «Если он не стрелял, то я живой. Он ушел?» Алхузур показал на гору. «Он там. Он свой земла сторожит. Он ее свежалт. Он ее любит. «А если бы он застрелил меня?» — спросил Колька. Ему вдруг стало холодно. Тоскливо-тоскливо стало. Даже присутствие Алхузура не помешало этому чувству. Он понял, что его и правда хотели убить. И сейчас он валялся бы тут с выпавшими кишками, и вороны расклевали бы ему глаза, как Сашки. Алхузур посмотрел на Кольку. «Я плакат, сказал он и правда заплакал. И тогда Кольке стало легче, совсем легко. И он стал утешать названного брата и стал объяснять, что им надо породниться по-настоящему, то есть разрезать руку и смешать кровь. Они нашли стекляшку, и сперва Колька, а потом Алхузур надрезали на левой руке кожу и потерлись ранками. «Вот», — сказал Колька, — «теперь мы совсем родные. Отсюда нам надо уходить. Чечены меня все равно застрелят». Алхузур молчал. «Давай спустимся обратно», — предложил Колька. «Там внизу теплей. Там боец стрелат», — с боязнью произнес Алхузур. «А здесь Чечен стреляет», — воскликнул Колька. «Везде плох», — вздохнул Алхузур. «А зачем они стрелят, ты понимаешь?» «Нет», — сказал Колька. «Я думаю, что никто не понимает. Но они же больше, они же умены, так?» Колька ничего не ответил. Наступил вечер. Они смотрели на горы, сверкающие в высоте, и не знали, как им дальше жить. Их поймали на склоне, близ долины, где они, обнявшись, спали в кустах. Набрел на них солдатик, свернувшись с дороги по нужде. Когда их стали разнимать, оба они закричали, Алхузур стал кусаться, а Колька извивался изо всех сил и что-то вопил нечленораздельное. Солдаты из обоза их скрутили, а потом развязали и дали поесть. Ели они из миски руками и ни на кого не глядели. Они смотрели только друг на друга и переговаривали с жестами, мучанием, и ни на какие вопросы ответить они не смогли. Приехавшая женщина-врач констатировала, что оба мальчика в состоянии дистрофии, и невозможно сейчас сказать, будут ли они вообще жить, кроме истощения заметного обоих нарушений психики. Дети разлучать себя не позволили и поднимали невероятный крик – если одного из них уводили на медосмотр. А через месяц и десять дней из детской клиники номер 16 города Грозного ребят перевели в детприемник, где держали выловленных и собранных беспризорных перед тем, как отправить их в разные колонии и детдома. Я запомнил этот дом, размещавшийся на тихой окраинной улочке в деревянном здании бывшей школы. Здесь никого не учили, но в комнатах стояли парты, И за неимением столов за этими партами нас и кормили давали привычную затеруху мука с водой до да лук да в редкие удачливые деньки мерзлую черную картофельку утром два финика к чаю или десять изюминок вечером кусок протухшей селедки и снова чай иногда каша в праздники и на воскресенье в нашей спальне жили дети разных национальностей веселый прыщавый нескладно длинный татарин муса он любил всех разыгрывать но когда ярился Мог и зарезать. Становился белым и скрипел зубами. Муса помнил свой Крым, мазанку в отдалении от моря, на склоне горы, и мать с отцом, которые трудились на винограднике. Балбек был нагаец. Где находится его родина, Нагайя, никто из нас, да и сам Балбек, не знал. Был он низкоросл, скуласт, справедлив. Как-то пытались они разговаривать с Мусой, каждый на своем языке, и даже что-то у них получилось. Оба умели играть в кости. Балбек учил нас ругаться по-ногайски. Лида Грос, попавшая в мальчиковую спальню, потому что она одна была девочка, а жить одной в холодной спальне невозможно, просила у нас называть ее по-русски, Гроссова. Она знала наизусть все лекарства, была очень аккуратной девочкой и всем убирала постели. Она и пол подметала, о своем прошлом помнила лишь, что жила у большой реки, но однажды ночью пришли люди и велели ему уезжать. Мать плакала от страха, а потом в поезде маме стало плохо, ее вынесли. Лида тоже вышла. Ее подобрали умирающую где-то в чужом городке на вокзале. Еще жили в нашей комнате два брата, Кузьмины. Мы их звали Кузьмёныши. И хотя не были они похожи, уж куда разней, один светлый, курносый, русачок, а другой черный, стриженный и черноглазый, он и по-русски едва говорил. Но Кузьмёныши твердили, хоть их никто о том и не спрашивал, что они кровные братья. В соседней с нами комнате жили армяне, казахи, евреи. молдовании и два болгарина, а через комнату жили слепые.